Экономка говорит. На следующий день миссис г о л ь с т р о у прибыла, чтобы приступить к отправлению своих обязанностей. Не тревожа слуг и не теряя времени, она устроилась в своей комнате, а затем доложила о себе, что она ждет, чтобы ее хозяин соблаговолил дать ей все указания, какие он пожелает. у а л ь д и н г принял миссис г о л ь с т р о у в столовой. к о т о р ы й он уже видел ее накануне, обменявшись обычными учтивостями, оба сели, чтобы вместе посоветоваться о делах дома. Относительно стола, сэр, сказала миссис г о л ь д с т р о у На большое число лиц я должна з а г о т о в л я т ь если я буду в состоянии привести в исполнение мой план относительно. В о с с т а н о в л е н и е одного старого обыча, я отвечал мистер у а й ь д и н г вам нужно будет з а г о т о в л я т ь на большое число. Я одинокий, холостой человек, миссис Гольстроу, и я надеюсь жить со всеми служащими у меня, как будто они были членами моей семьи. Пока же вам нужно будет кормить только меня и моего нового компаньона, которого я ожидаю с минуты на минуту. Каковы привычки моего компаньона, я теперь не могу сказать. Но я могу сказать про себя, что я человек с постоянными привычками и с таким же аппетитом, который не изменяется ни на один унц. Относительно завтрака, сэр спросила миссис Гольстроу, есть что-нибудь особенное? Она запнулась и оставила фразу неоконченной. Ее взгляд был устремлен теперь не на хозяина, а на камин. Если бы она была не такая превосходная и опытная экономка, мистер Уолдинг мог бы подумать, что ее внимание стало уклоняться от предмета настоящего разговора. Восемь часов утра, час моего завтрака, начал он. Одна из моих добродетелей то, что мне никогда не надоедает жареная свинина, а один из моих пороков, что я обыкновенно очень п о д о з р и т е л е н относительно свежести яиц. Миссис Гольдстроу опять посмотрела на него все еще немного разделившись между камином ее хозяина и самим хозяином. Я пью чай, продолжал мистер у а л д и н г и, быть может, слишком нервно и беспокойно отношусь к тому, чтобы пить его спустя известное время после того, как он приготовлен. Если мой чай стоит слишком долго, он в свою очередь запнулся и оставил фразу неоконченной. Если бы он не вдавался в рассуждения о предмете такой важности, как его завтрак, миссис г о л ь д с т р о у могла бы подумать, что его внимание стало уклоняться от предмета настоящего разговора. Если ваш чай стоит слишком долго, сэр, сказала экономка учтиво, стараясь продолжать разговор, оставленный ее хозяином. Если мой чай стоит слишком долго, машинально повторил Уолдинг. Его мысли все больше и больше удалялись от его завтрака, а глаза все с большим и большим вопросом смотрели в лицо экономки. Если мой чай, господи, да что это такое, миссис Гольдстроу? Кого это вы мне напоминаете своими манерами и тоном голоса? Это поражает меня еще больше сегодня, чем вчера. Когда я увидел вас в первый раз, что это может быть? Что это может быть? повторила миссис г о л ь д с т р о у Она повторила эти слова, но было ясно, что она думает о чем-то другом. у а л ь д и н г продолжавший внимательно смотреть на нее, заметил, что ее глаза еще раз обратились в сторону камина. Они остановились на портрете его матери, который висел там. И глядели на него с тем легким нахмуриванием бровей, которое сопровождает едва сознательное усилие памяти. Мистер у о л д и н г заметил: «Моя дорогая покойная мать, когда ей было двадцать пять лет». Миссис г о л ь д с т р о у поблагодарила его легким наклонением головы за его предупредительное объяснение картины и сказала с прояснившимся лицом. что это портрет очень красивой дамы. Мистер у а й д и н г снова погрузившись в свои прежние размышления, старался схватить то, что ускользало от его воспоминаний, и что было так тесно и в то же время так необъяснимо связано с манерами и голосом экономки. Извините, мой вопрос, который не имеет ничего общего со мной или моим завтраком, сказал он. Можно мне вас спросить, не занимали ли вы когда-либо другой должности, кроме должности экономки, о которой вы мне говорили? О, пожалуйста, сэр, я вступила в жизнь в качестве няни в воспитательном доме. Да. Так это вот что, воскликнул у а л ь д и н г отодвигая назад свое кресло. Ей богу! Их манеры вы мне и напоминаете, миссис Гольстроу д бросила на него изумленный взгляд, изменилась в лице, но сдержала себя. Она опустила глаза в землю и продолжала сидеть, не делая ни движения и не говоря ни слова. В чем дело? спросил Уолдинг. Должна я понять, что вы были в воспитательном доме, сэр? Конечно, я не стыжусь признаваться в этом. под тем именем, которое вы теперь носите, под именем Вальтера Уолдинга. И эта дама, миссис Гольдстроун, недоговорила и взглянула на портрет. В ее взгляде выражалась не скрываемая тревога. Вы хотите сказать, моя мать? – прервал мистер Уолдинг. Ваша мать? – повторила экономка с небольшим усилием. Взяла вас из воспитательного дома? Какого возраста, сэр? Мне шел двенадцатый год. Это совершенно р о м а н и ч е с к а я история, миссис Гольдстроу. И он рассказал ей о том, как одна дама вступила с ним в разговор, когда он сидел за обедом вместе с другими мальчиками в воспитательном доме, и обо всем, что затем последовало со своей наивной откровенностью. Моя бедная мать, добавил он, никогда не могла бы разыскать меня, если бы случай не натолкнул ее на надзирательницу, которая отнеслась к ней с сожалением. Надзирательница согласилась дотронуться до мальчика, имя которого было Вальтер у а й д и н г в то время как она обходила столы, и таким образом моя мать могла отыскать меня снова после того. Как она рассталась со мной ребенком у дверей воспитательного дома. При этих словах рука миссис Гольдстроу, до сих пор лежавшая на столе, опустилась беспомощно на ее колени. Она сидела, не спуская глаз со своего хозяина, лицо ее страшно побледнело, и в глазах виднелся неописуемый ужас. Что это значит? – спросил Уолдинг. Позвольте, – воскликнул он. Нет ли в прошлом чего-нибудь другого, что имело бы отношение к вам? Я вспоминаю, что моя мать говорила мне о другом лице в воспитательном доме, чьей доброте она была многим обязана, когда она только что рассталась со мной. Одна из н я н ь сообщила ей имя, которое мне было дано там. Вы это няня? Прости мне это, Господи. Это няня была я. Прости вам это, Господи. Нам было бы лучше, простите мою откровенность, сэр, вернуться к моим обязанностям в этом доме, сказала миссис Гольстроу. Ваш завтрак в восемь часов утра. В полдень вы второй раз завтракаете или обедаете? Чрезвычайно густой румянец, который мистер Бинтрай заметил на лице своего клиента, еще раз стал появляться на его щеках. Мистер Уолдинг п о д н ё с руку к голове и должен был побороть минутное замешательство в мыслях, прежде чем снова стал говорить: "Миссис Гольдстроу, вы что-то скрываете от меня". Экономка с настойчивостью повторила: "Сделайте одолжение, сэр. Соблаговолите сказать, завтракаете вы или обедаете в полдень?". "Я не знаю, что я делаю в полдень". Я не могу вернуться к моим домашним делам, миссис Гольдстроу, пока я не узнаю, почему вы сожалеете о д о б р о т е которую вы проявили по отношению к моей матери и о которой она всегда до конца жизни говорила с признательностью. Вы не оказываете мне услуги своим молчанием. Вы меня волнуете, вы меня тревожите, вы доводите меня до того, что у меня шумит в голове. Его рука опять поднялась к голове, и краснота его лица. Еще увеличилось. Мне очень тяжело, сэр, сказала экономка, в то время как я только что вступаю к вам на службу. Сказать вам то, что может мне стоит потери вашего расположения. Какой бы конец это не имело, пожалуйста, помните. Я только потому говорю, что вы настаиваете на этом и что я вижу, что мое молчание только тревожит вас. Когда я э т о й н е с ч а с т н о й д а м е ч е й портрет здесь у вас. Сказала имя, которое дали ее ребенку в воспитательном доме. Я позволила себе забыть мой долг, и ужасные последствия, я боюсь, произошли от этого. Я вам скажу всю правду, насколько я ее знаю. Спустя несколько месяцев после того, как я сообщила даме имя ее ребенка, в наше заведение явилась другая дама, иностранка, с намерением усыновить одного из наших питомцев. У н е й было необходимое п о з в о л е н и е Осмотрев большое число детей, которые не понравились ей, она вдруг и з ъ я в и л а желание взять одного грудного ребенка, мальчика, бывшего на моем попечении. Постарайтесь, прошу вас, постарайтесь не волноваться, сэр. Дальше н и к чему это скрывать. Ребенок, которого взяла иностранка, был сын той дамы, чей портрет висит здесь. Мистер Уолдинг вскочил на ноги. Невозможно, закричал он изо всех сил. Что вы мне такое рассказываете? Что за бессмыслицу вы говорите? Это ее портрет. Разве я вам не сказал, что это портрет моей матери? Когда эта несчастная дама взяла вас из воспитательного дома много лет спустя, сказала тихо миссис г о л ь д с т р о у она была жертвой, и вы были жертвой сэр ужасной ошибки. Он упал назад в кресло. У меня идет все кругом, простонал он. Моя голова, моя голова! Испуганная экономка поднялась и поспешила открыть окно. Прежде чем она могла подойти к двери, чтобы позвать на помощь, внезапный поток слез дал исход тому волнению, которое сначала казалось угрожающим его жизни. Он сделал знак, умолявший ее не покидать его. Она стала ждать, когда пройдет этот припадок рыданий. Когда он пришел в себя, он поднял голову и посмотрел на нее сердитым, беспричинным подозрением слабого человека. Ошибка, проговорил он со злостью, повторяя ее последнее слово. По чем я знаю, что вы сами не ошибаетесь? Здесь не может быть надежды, что я ошибаюсь, сэр. Я вам скажу, почему. Когда вы будете лучше п о д г о т о в л е н ы к тому, чтобы выслушать это, сейчас, сейчас, тон, которым он говорил, убедил миссис Гольдстроу, что она оказала бы жестокую услугу, если бы позволила ему утешать себя надеждой, что она быть может ошибается. Еще несколько слов и все окончательно разъяснится. Она решилась сказать эти несколько слов. Я оговорила уже вам, что ребенок той дамы, чей портрет висит здесь, был усыновлен иностранкой и грудным младенцем еще взят из заведения. Я также уверена в том, что я говорю, как в том, что я сижу здесь и принуждена против своей воли огорчить вас, сэр. Прошу вас обратить внимание на то, что снова случилось месяца через три. Я тогда была в воспитательном доме в Лондоне. И ждала, когда можно будет взять нескольких детей к нам в провинцию в одно из отделений воспитательного дома. В этот день возник вопрос, как назвать ребенка мальчика только что принятого. Мы обыкновенно называли их без всякого участия в этом начальство. В этот раз один из джентльменов, к о т о р ы е управлял и делами дома, случайно в то время просматривал книгу для записей. Он заметил, что имя ребенка, который был усыновлен, Вальтер у л й д и н г было вычеркнуто, что было вполне основательно, так как он был взят навсегда из-под нашего попечения. Вот свободное имя, сказал он. Дайте его тому новому питомцу, который принят сегодня. Это имя было дано, и ребенок был окрещен. Этот ребенок Высер. Голова у л ь д и н г а упала на грудь. Этот ребенок был я, шептал он себе, т щ е т н о стараясь освоиться с этой мыслью. Этот ребенок был я. Немного спустя, после того как вы были приняты в заведение, сэр, продолжала миссис Гольдстроу, я оставила мою должность, чтобы выйти замуж. Если вы припомните всё это. И можете сосредоточить свое внимание на этом, вы увидите, как случилась эта ошибка. Прошло одиннадцать-двенадцать лет, прежде чем та дама, которую вы считали за свою мать, вернулась в воспитательный дом, чтобы отыскать своего сына и взять его к себе. Дама только и знала, что ее сына зовут Вальтер у а л ь д и н г Надзирательница, которая с ж а л и л а с ь над ней, могла указать только того Вальтера у а л ь д и н г а который был известен в заведении. Я, которая бы могла разъяснить дело, была далеко от воспитательного дома и всего, что к нему относилось. Не было ничего решительно ничего, чтобы могло помешать ужасной ошибке произойти. Я вам сочувствую. и с к р е н н о сочувствую, сэр. Вы должны думать и совершенно основательно, что в н е д о б р ы й ч а с пришла я сюда, ничего не подозревая, я вас уверяю, н а н и матся ь к вам в э к о н о м к и Я чувствую, как будто нам не лежит вина. Я чувствую, что мне нужно бы было иметь больше самообладания. Если бы я только смогла заставить мое лицо не показать того, что напомнили мне и этот портрет. И ваши собственные слова, вы никогда бы до вашего смертного часа не узнали того, что знаете теперь. Мистер у а й ь д и н г быстро поднял голову. Врожденная честность этого человека не могла согласиться с последними словами экономки. Его ум в том мгновении казалось приобрел обычную твердость, несмотря на тот удар, который обрушился на него. Вы хотите сказать, что вы скрыли бы это от меня, если бы могли? – воскликнул он. Я надеюсь, что я всегда сказала бы правду, сэр, если бы меня спросили, – ответила миссис Гольдстроу. И я знаю, что для меня гораздо лучше, что мою душу не тяготит больше подобная тайна. Но лучше ли это для вас? К чему вам это может послужить? К чему? Как, Боже мой, если ваш рассказ верен? Разве я сказала бы это в моем положении, если бы это не было правдой? Извините меня, сказал Уальдинг. Вы должны иметь снисхождение ко мне. Это ужасное открытие для меня нечто такое, чего я не могу до сих пор себе представить. Мы любили друг друга так нежно. Я так глубоко проникся убеждением, что я ее сын. Она умерла, миссис Гольдстроу, на моих руках. Умерла, благословляя меня, как только мать могла бы благословить. И теперь после всех этих лет мне говорят, что она не была моей матерью. Горе мне, горе мне. Я не знаю, что говорю, воскликнул он. Тот краткий порыв самообладания, под влиянием которого он говорил, у него стал пропадать, и теперь совсем исчез. Не об этом ужасном горе я хотел говорить. О чем-то другом. Да, да, вы удивили меня, вы меня обидели сейчас только что. Вы сказали, что скрыли бы от меня, если бы могли. Не говорите этого больше. Было бы преступлением скрыть это. У вас х о р о ш е н а м е р е н и я я знаю. Я не желаю огорчить вас. Вы женщина с добрым сердцем. Но вы не представили себе положение, в котором я нахожусь. Она оставила мне все, что я имею, в твердом убеждении, что я ее сын. Я не ее сын. Я занял чужое место. Я безлого з умысла получил чужое наследство. Его должно найти. Как я могу знать, что он в этом м г н о в е н и е не в нищете, без куска хлеба, чтобы утолить голод? Его должно найти. Моя единственная надежда перенести удар, который обрушился на меня, это надежда сделать что-либо, что она могла бы одобрить. Вы должны знать больше того, что вы мне уже сказали, миссис Гольдстроу. Кто была та иностранка, которая у с ы н о в и л а ребенка? Вы должны были слышать ее имя. Нет, я не слыхала его, сэр. Я никогда больше не видала ее. И не слыхала они с тех пор. Не сказала ли она чего-либо, когда она брала ребенка? Попробуйте вспомнить. Она должна была сказать что-либо. Только одно, сэр, я могу припомнить. В том году была отвратительная погода, и много детей страдало от этого. Когда она брала ребенка, она смеясь сказала мне: «Не тревожьтесь об его здоровье. Его увезут в климат лучше з д е ш н е г о Я его сейчас же отвезу в Швейцарию. В Швейцарию? В какую часть Швейцарии? о н этого не сказала, сэр. Только это слабое указание, сказал у а ь д и н г И четверть века прошло с тех пор, как ребенок был взят. Что мне делать? Я надеюсь, вы не обидитесь на меня за мою смелость, сэр, сказала миссис Гольдстроу. Для чего вам огорчаться из-за того, что уже прошло? Его может быть теперь уже нет в живых, а если он жив, то по всей вероятности он не терпит никакой нужды. Та, которая его усыновила, была богатой и знатной дамой. Это легко было видеть, и она обязана была представить удовлетворительные доказательства воспитательный дом, что она в состоянии обеспечить ребенка, иначе ей никогда бы не позволили взять его. На вашем месте, простите, что я позволяю себе так говорить. Я успокоился бы на той мысли, что я любил а эту бедную женщину, чей портрет здесь у вас, и любил а ее искренно, как мою настоящую мать, и что она любила меня искренно, как своего ребенка. Все, что она дала вам, она дала ради этой любви. Это положение никогда не изменялось при ее жизни, и его не надо изменять до конца вашей жизни, по моему мнению. Какое можете вы иметь право лучше, чем это, чтобы обладать всем, что вы получили? Несокрушимая честность мистера Уайлдинга сейчас же заметила ложность в рассуждениях его экономки. Вы не понимаете меня, возразил он. Потому именно, что я любил ее, я чувствую обязанность, священную обязанность быть справедливым по отношению. К ее сыну, если он жив, я должен найти его. Столько же ради себя, сколько ради него. Я не вынесу этого ужасного испытания, если я не посвящу себя деятельному, н е у с т а н н о м у исполнению того, что должно, говорит моя совесть, быть сделано. Мне нужно поговорить с моим поверенным. Мне нужно заставить его приняться за дело раньше, чем я пойду сегодня спать. Он подошел к разговорной трубе, которая помещалась в стене, и отдал приказание в к о н т о р у которая была внизу. Оставьте меня на короткое время, миссис г о л ь д с т р о у л Снова заговорил он. Я буду спокойнее и больше буду в состоянии разговаривать с вами сегодня попозже. Мы будем друзьями. Я надеюсь, мы будем друзьями, несмотря на то, что случилось. Это не ваша вина, я знаю, это не ваша вина. Ну, дайте вашу руку. Делайте, что вы найдете лучшим в доме. Я не могу теперь об этом говорить. Дверь открылась, в то время как миссис г о л ь д с т р о у подходила к ней и появился Джервис. Пошлите за мистером б и н т р е е м сказал у а л л д и н г Скажите, что мне необходимо его видеть. Клерк бессознательно перебил это приказание, возвестив мистер Венделл и пропустив в комнату. нового компаньона фирмы Уолдинг и К. Пожалуйста, извините меня, Джордж Вендель. Одну минуту, сказал Уолдинг. Мне нужно сказать одно слово Джервису. Пошлите за мистером б и н т р е е м повторил он. Пошлите сейчас же. Мистер Джервис положил на стол письмо, прежде чем оставил комнату. От наших корреспондентов в н е в ш т а л е я думаю, сэр. На письме швейцарская марка.